Глава двадцать 24. Мы идем по лесу. Я и женщина, которая меня предала. Я несу чемоданчик с грязным проклятым золотом, чтобы отдать его за жизнь ее дочери. Она первая прерывает молчание таких, как мы в Китае зовут хулидзин. Ты что-то слышал об этом? Мне кто-то рассказывал, но я не помню, кто именно. Мой голос кажется мне чужим, как будто не я, а кто-то, кого я забыл, говорит с этой женщиной. Лисы-оборотни никогда не стареют, питаются жизненной силой мужчин. Местное суеверие, сказка. Теперь ты тоже в этой сказке, Максим. Я предавала тебя, потому что должна была спасти свою дочь. Она задирает голову и смотрит на полную в зените луну. В обмен на информацию о тебе Юнгер обещал вакцину для Насти. Без этой вакцины она не переживет превращение. Я говорю ей: врешь. Но я вижу, что она искренне верит в эту глупую сказку. Люди беспомощны. Она все смотрит и смотрит на сияющий диск луны, без клыков, без когтей, без шерсти. Люди медлительны, потому что ходят на двух ногах. Их бессилие уравновешивается только их злобой, дикой злобой, которой нету зверей. Никакому зверю не придет в голову взять в заложники чужого детеныша. Ты идешь слишком медленно, Максим, ты идешь слишком медленно, а времени нет. Дай мне золото, я пойду первый. Это так нелепо, что мне хочется обнять ее, наивную, жалкую. Ты действительно веришь, что умеешь двигаться быстрее других людей? Слово "других" тут лишнее. Я умею двигаться быстрее людей. Она вдруг опускается на четвереньки. Поставь на землю чемодан и отвернись. Не смотри. Я делаю, как она просит. За спиной я слышу короткий утробный стон, и в ту же секунду ветер приносит знакомый запах. Запах погреба и увядших цветов. Вероятно, где-то рядом в лесу только что умер зверь. Я выжидаю еще секунд пятнадцать и оборачиваюсь. Нет ни чемодана, ни женщины. В темном месиве палых листьев, в осенней грязи, запрокинув острую морду, к луне валяется золотой идол лисица с двумя хвостами. Лиза вынула ее из чемодана и оставила мне. Или она просто выпала.